Глава шестнадцатая Если рыба утомилась, хвост ее краснеет. Хвост леща от природы белый, а теперь он стал красным, значит, усталость его весьма велика. Комментарий Кшидзин Побратимы умирали, а жихарь-то кто-то считал, что давно уже умерли не по первому разу и гуляют сейчас где-то на подступах к костяному лесу. Конца каменному склону не было. А может, и был, только не проглядывал за туманом, павшим внезапно и, как оказалось, навсегда. Побратимы умирали, но в виду друг другу старались не подавать, переставляя ноги. Жихарь все чаще останавливался, доставал золотую ложку, ставил ее на камень поровнее и сверялся по черенку, верно ли идут. — В доспех ячаю был тяжелее, — утешался он. Туман был жаркий и душный. Давно сживали последние крошки соленого сыра, а утолить жажду было нечем, даже сок черного кустарника не годился. Кусал и щипал язык. Будемир находил себя не худо, шел своими лапами, но к просьбам спутников прокукарекать не в срок и тем вызвать спасительный дождь пребывал глух. — Посмотрим, кто с тобой возить станет, когда мы сдохнем, — грозился богатырь, но без толку. И Артур шагал молчком, а вдруг из шаги его жихарь перестал слышать. Он обернулся и увидел, что по никуда за ним не идет, а лежит ничком. — И то верно. Давай ночевать, — согласился жихарь и расположился невдалеке. Ночевать, правда, было затруднительно, поскольку солнце, в тумане представшее размытым светлым пятном, как застряло в зените, так на закат и не собиралось. В трех шагах ничего не было видать, никакого шума ниоткуда не слышалось, и камни под ногами были все одинаковы. Лежали молча, и сон не шел, и отдых был не в отдых. Что перед вечным-то отдыхом отдыхать? «Сэр Джихар», — принц нарушил молчание, — «какие-то странные и причудливые существа мниться окружают меня. Они невелики ростом, но значительно числом». У пыршках, не размыкая глаз, спросил Жихарь. Их трудно разглядеть, сэр брат. Знаете, так бывает, когда запорошишь глаза. Жихарь вздохнул. Значит, мы с тобой где-то мнимых понорошек подхватили, не убереглись, сказал он. Но теперь все равно. Не будет ли от них вреда? Затревожился принц. Вреда нет, только перед людьми неудобно. Увидят, скажут. Такие молодые, а уж мнимых понарошек подхватили. К счастью, никто не увидит и ничего не скажет. Скажите честно, брат, они являются на одре смерти? Не обязательно, бывает с перепою, еще много отчего. Помнится, гуляли мы целую неделю с Чурилой и посвистом. Продрал глаза, как деньги вышли. Гляжу. Бегают уже по друзьям моим любезным. — Они пьют кровь? — Нет, на что им наша кровь? Они просто мнятся, только и делов. Лежи да помирай спокойно. — Я не привык встречать смерть, сложа руки. — Снова скажу, вольно нам, дуракам, было демона задирать, — заметил Жихарь. Хотел было плюнуть, о нечем. — Таков уж у меня обычай, — сурово сказал принц. «Может быть, поднимемся, сэр, брат, и вступим промежду собой в смертельную схватку, хотя бы и на дубинках, дабы каждый из нас пал от руки достойного противника, а не околел подобно псу!» «Как ногами идти, так тебя нет! А как драться, вон ты!» — рассмеялся Жихарь. «Да нет, не стоит друг другу последние часы портить. Будемир — птица непростая». Он будет жить и должен передать весточку старому Беломору. Дескать, не прогневайся, премудрый волх. Помираем на походе, до цели и близко не добрались. Ищи героев получше нас, разомкнуть проклятый круг времени. А такой ли уж он проклятый, сэр, брат? А жизнь вообще проклятая. Так пусть хоть не повторяется, один раз побудет и хватит. Не натворим мы ли мы таким образом нового зла? Мы, сказал Жихарь, — похоже, ничего уже не натворим. И потерял сознание, а может, просто уснул. Спать на жаре — последнее дело, а помирать — того хуже. Очнулся он от того, что сверху повеяло холодом, и вроде бы зашумели невидимые крылья. Принц был уже на ногах, крутил вокруг себя дубинку, отбивался от кого-то. — Демон, — сообразил Жихарь, — прилетел порадоваться нашей беде. Демон услышал, захохотал, он был где-то рядом, в тумане и звуки ходят непонятно. Демон со свистом рассек, разогнал туман, очень ловко пролетел почти над самым камнем и на лету развернул что-то вроде ковра. Потом завыл, вой поднялся вверх и скоро вовсе пропал. — Новое коварство, сэр Джихар! — вскричал я Артур, отбиваясь дубинкой от мнимых понарошек. «Видимо, он решил приблизить нашу скорбную кончину с помощью ядовитой отравы!» «Какой травы? тоскливо сказал жихарь, подошел на карачках к побратиму и все увидел. На камнях была расстелена черная накидка из овчины. Такие обычно носят пастухи в горах. На овчине бережно расставлены блюда с жареным мясом, белым сыром, всякой зеленью, запотевшие фляги и кувшины и ни крошки на овчину не просыпаны, ни капли не пролито. Мерзкая тварь, думает, что мы набросимся на это ложное великолепие и погибнем в страшных судорогах, — негодовал принц. Вот че, мы не так глупы. Жихарь, не чинясь, ухватил с блюда рыжий лохматый плод и впился в него, едва не обломав зуба косточку. Потом потянулся за пучком лука. — Садись да жри, — неразборчиво сказал он. «Это не яд, это у демона совесть прорезалась, все же мы его на крыло поставили!» Рука принца потянулась к блюду и на некоторое время замерла. «Никак боишься», — спросил Жихарь самым невинным голосом. Яртур сверкнул глазами и набросился на баранью ногу. от съесть все за раз», — говорил Жихарь между глотками. «Иначе наши мнимые понарошки все подметут «и от еды сделаются настоящими, вот тогда наплачемся!» «Эй, да тут не только вода! «Но мы в жару пить не будем чистые, станем разбавлять!» «Ай да демон!» «Правда, он кого-то у голодом оставил!» «Так мы едим краденое?» — поперхнулся принц. «Когда же этот воин свое ест? «Ты давай, давай, а крошки петуху скарбливай. Нечего мнимых-то расповаживать.